Сначала он намеревался обойти северную башню с востока, выйти за периметр стаканов и добраться до стены, ограждающей владением мутабор. табора. Однако раздавшиеся справа взрывы заставили коддаться изменить направление движения. А поскольку возвращаться и обходить здание с запада было поздно, Чезара принял единственное правильное в его положении решение – пройти северную башню насквозь. Длинноствольный Маузер из давно перекочевал в Кобуру и теперь в руках кадаца была штурмовая винтовка, которую он предусмотрительно оставил неподалеку от пряток и подхватил, удирая из котлована. Это не дрель, скорострельная, но страшная лишь людям. Патроны у винтовки тяжелее, убойная сила выше, к тому же подствольник. Первым выстрелом из которого Чезарес нес хлипкую дверь в башню, ворвался внутрь, стреляя по всему, что движется, или хотя бы обозначает движение, и помчался по загаженному холлу, противоположному выходу из здания. Лу Мендес был обречен с самого начала. Не помогли ему ни навыки Хунгана, ни обученные помощники. Это оказался тот самый случай, когда число бьет умение. Обитатели стаканов не отличались классной боевой подготовкой, но их было много, очень много. И двигала ими первобытная, неразбавленная ненужными рассуждениями ярость, ненависть к чужакам, осмелившимся проникнуть на их территорию. Будь улу возможность маневрировать, он бы наверняка спасся. В движении жизнь, постоянно меняй позицию, перепрыгивай с места на место, прорывайся. Куда угодно прорывайся, тогда спасешься. Но Мендес позволил себе окружить, а потому был обречен. По водуистам полили со всех сторон. Из-за каждой кучи мусора, из-за каждой коробки, из-за каждой бочки. Назвать это шквал огня прицельной стрельбой можно было с большой натяжкой. Но это был именно шквал, плотная завеса свинца. Она не могла не стать эффективной. Бойцы Лу превратились в решето, так и не успев ответить на нападение. Сам Хунган успел войти в боевой транс. Но что он мог? Выстрел сюда, выстрел туда. Пуля черкнула по руке. Выстрел сюда, что-то обожгло бедро, выстрел туда. Мэндо смог лишь надеяться, что прихватит с собой как можно больше врагов. Тимоха, помоги! Митроха в очередной раз проклял себя за ошибку и дал длинную очередь в темноту. Тимоха! Ему не следовало ввязываться в заварушку. Но средний бобры не удержался, пальнул по появившемуся Мендесу, снес израненному хунгану голову метким выстрелом. А теперь его парни с трудом отбивались от наседавших бродяг. К счастью, их не сумели окружить, просто набросились, увидев нового врага. Но приятного в столкновении с отбросами было мало. — Тимоха! Тимоха! Северная башня! Это Вим. Старина Вим, когда-то спасший его шкуру. «Дерьмо!» – старший бобры взмахнул громадным кулаком. «Дерьмо!» Он только что покончил с теми, кто, кто пришел из темноты. Судя по снаряжению, они были спецназовцами Европол. Ввязались в драку и сдохли. Тем лучше. Но что делать дальше? Виму нужна помощь у Северной башни. Митроха пропадает где-то между Восточной и Южной. «Север!» Тимуха! Друг или брат? Чувство благодарности или родная кровь? Сто миллионов юаней, что тащил убегающий кадацы, или золотозубы Митроха? «Тимоха!» «Иду!» – пробурчал бобры, отключая канал связи с Дорадо. «Митроха, как дела у тебя?» «Я своих кончил!» – жизнерадостно отозвался младший. «Бродяг вокруг нет!» «Они метроху давят!» «Я слышал!» Разворачивайся, еди на юг. Я подойду с запада. Возьмем придурку в клещ и вытащим брата. А Дарада, заткнись, Тимуха сплюнул. Извини им, извини. Надежды на Тимуху было мало. Дарада прекрасно слышал, что творится в стаканах. Понимал, что территория превратилась в одно большое поле боя и сомневался, что старший Бобры, даже если он немедленно бросится на помощь, успеет вовремя. Слишком уж быстро улепетал Кадаци. Вин даже не был уверен, что расстояние между ними сокращается. Я доберусь. Доберусь. Пусть даже придется сдохнуть, но только убив врага. Только убив. В отличие от незадачливого Мендеса, возможность для маневра у Митрохи оставалась, во всяком случае для маневра назад, а потому, послав сигнал о помощи, Бобры приказал своим отступать, а еще точнее бежать, потому что противостоять переключившимся на его отряд местным у Митрохи не было ни возможности, ни желания. «Извини, брат, но мне твой приятель шкуру не спасал, и пропадать из-за него я не собираюсь». Улепетывать ребятам пришлось другой дорогой. Старый маршрут перекрыли обитатели стаканов. И Митроха велел взять южнее. Впрочем, им было плевать на то, что машина осталась в стороне. За пределы периметра бродяги не выйдут. Побоятся. А даже если и выйдут, то потеряют преимущество знания местности. На нейтральной территории разговор будет другим. И потому изо всех сил рвались к ограде комплекса которые они, подгоняемые пулями, преодолели неподалеку от южной башни. Не останавливаясь, пересекли проходящую вдоль нее улицу, укрылись за ближайшим строением, но на месте не остались. В движении жизнь. Пошли вдоль, торопясь добраться до машины и наткнулись на припаркованный фургон. «Майор, вы где?» «Преследую Дорадо, приближаясь к северной башне». «Не можем помочь?» «Оставайтесь на месте. Если меня накроют, уезжайте. Это приказ». «Не можем помочь», – пробормотал Редха, разглядывая карту. «Объедем стаканы по периметру окажемся у северной башни». «Согласен», – кивнул Саут, жаждущий отомстить за погибших товарищей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 милостивого владыки грядущего. Страх, который внушали фанатики, хранил территорию мутабор лучше самых надежных укреплений. И поэтому Пэт весьма удивилась, увидев, что преследующий до Дорадо без раздумий преодолел кустарник, окружающий территорию мутобора и бросился к притормозившему у стены кадацы. Что же тобой движет? Ненависть или глупость? Или гордыня? Но, в отличие от Пэт, Каури была далека от подобных размышлений. Находящаяся в боевом трансе Мамбо не могла думать о чем-то, кроме сражения. Живую изгородь в человеческий рост она перемахнула с ходу, словно невысокий легкоатлетический барьер. Приземлилась, увидела до рада, вскинула пистолет и покатилась по земле, уйдя от автоматной очереди. Прятки разделились еще в стаканах. Боско проследовал закататься через северную башню, а Зуд обогнул ее, вышел к ограде и потому на несколько секунд опередил напарника. Он увидел, что Каурия взяла на прицел Чезара и без колебаний открыл огонь. Возможно, будь у Василия Тулы время подумать, он бы не стал жертвовать собой ради Каури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 и, перекатившись по земле, дважды выстрелил во врага. Зуд грузно осел на землю, но ну и скачивший хунган тут же скривился. Одна из пуль прятки пробила ему левое плечо. Боевой транс глушил боль, но остановить кровь он не в состоянии, а значит, скоро наступит слабость. Где Каури? Тулу повернулся, однако следующая пуля швырнула его на землю, а затем последовало еще несколько пулей из дрели на спусковой крючок, который давил хамат. В битвах, так уж принято, частенько побеждает тот, кто успевает последним. Альгамби все делал правильно, атаковал противника, сразу едва увидев, но мгновения, которые он потратил на расстрел Василия, стали для него последними. Вынырнувший из-за живой изгороди Боска ударил Хамаду в спину.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 «Пускайте собак», – холодно распорядился Люциус Минг, увидев умирающего Зута. Теоретически в этом приказе не было необходимости. На поле боя оставались Боско и Пэт, способные взять ситуацию под контроль. Однако Прилат, вопреки досужим домыслам о храмовниках, умел испытывать и боль, и ярость. На его глазах только что погиб Прятка, брат по вере, верный адепт милостивого господина грядущего. Илюсус хотел отомстить.